Толгай за последние дни облазивший на брюхе все окрестности, повёл в Атагу краем леса, прочь от реки. На равнине место проводника должен был занять Оська. Из мужчин он один не имел при себе меча, зато тащил солидный запас стрел. На бег пока не переходили, но шагали быстро, слушая на ходу историю похождения Толгая, начиная с той самой минуты, как он остался в засаде. Манера его изложения была до того маловразумительна, что скорее могла вызвать смех, чем сочувствие и восхищение. Один только зяблик понял все и в собственной интерпретации поведал остальным о геройстве Толгая, о его тяжелых ранах, о долгих днях балансирования между жизнью и смертью и о счастливом выздоровлении, причиной которого был не только бдолах, но и горячее желание выручить из беды товарищей. В свою очередь Толгаю объяснили, кто такой Оська и почему ему не следует особо доверять. Дэм тешил взор пышной и однообразной красотой вечной весны. Похожим климатом, как это понаслышке было известно Зяблику, Господь Бог наделил одни только Гавайские острова. Но там хоть какое-то разнообразие имелось. Вулканические горы и океан. А здесь не было ничего, кроме пышноцветных лугов, лесов, которым никакой Версальский парк и в подметке не годился, да ласковых полноводных рек как кому о славянской душе зяблика чего-то не хватало. Заброшенных пашин, может быть, оврагов, заросших всякой колючей мерзостью, рвов, пожарищ, крапивы, лягушачьих болот и волчьих чищоб. Похоже, Оська действительно знал дорогу в загадочную Будетляндию или очень убедительно прикидывался. По крайней мере, он вел ватагу безо всяких колебаний, и если Смыков для проверки спрашивал его, что будет за тем лесом или куда повернет эта река, всегда отвечал без запинки и, в общем-то, правильно. Лишь однажды в середине четвертого перехода Оська сказал, что слегка изменит обычный маршрут, поскольку он пролегает вблизи плантации Бдалаха, которую наверняка стерегут Аггелы. В тот раз они немного поплутали, но вышли именно туда, куда я обещал Оська, к узкому перешейку между двух озер. Пикантность их нынешнего положения состояла в том, и Оська этого не отрицал что, стремясь в отчину, они все дальше уходили от нее. Круг предстояло сделать немалый, через Будитляндию, Киркопию, Акбишер и Кастилью. Хохма находилась где-то далеко позади, а значит, можно было смело попрощаться с оставшимся там драндулетом. В пути Цив, а потом Смыков, пробовали выведать у Оськи как можно больше сведений о Будитляндии, но почти ничего полезного для себя так и не узнали. Паренек был толков, примечив, расторопен, но убийственно-невежествен и косноязычен. Такие простые слова, как архитектура, коммуникации, лаборатория, объект, звучали для него как китайская грамота. Впрочем, он и русской-то грамоты не знал. Как-никак о годы беспризорного существования сказывались. Вероятно, похожей судьба ожидал бы и Лёву Ципфа не повстречаясь он в свое время с людьми, способными поделиться с маленьким оборвашем не только хлебной коркой, но и частичкой своего знания. Верка от нечего делать. Шагалась им легко, безо всякого напряга, не то что в нейтральной зоне. Стала донимать цыпфа всякими заумными вопросами. Не столько ради удовлетворения собственной любознательности, сколько для того, чтобы выставить своего собеседника на посмешище. «Лёва, ну объясни ты мне, глупой бабе, какая разница между органическими и неорганическими веществами?» Безусловно, Лёва знал это, но его объяснение было чересчур пространным, малоубедительным и путанным. Он твердил что-то об атомарной теории строения материи, об особом значении водорода и углерода, входящих в любое органическое вещество, об окисях, закисях, радикалах и тому подобных высоких материях. Кончилось бы всё это тем, что Лёва окончательно запутал бы и слушателей, и самого себя. Но ему на помощь неожиданно пришёл зяблик. «Да что тут долго рассуждать? Если вещество называется органическим, значит, произошло от живого организма. От картошки – спирт, от деревьев – торф, от нас с вами – дерьмо!» «Хорошо, а в чём тогда разница между живым и мёртвым?» «Разве вы сами не понимаете?» На этот раз Лёва решил быть осторожнее. «Но тром-то я, конечно, понимаю, но ты мне это с научной точки зрения объясни. Я в училище была одно время по уши влюблена в преподавателя дерматологии. Как он рассказывал, как рассказывал, мне лекции читал о сказке. Особенно про чесотку и опоясывающий лишай. С тех пор у меня слабость к научным объяснениям. Вопрос различий между живым и неживым скорее относится к компетенции философии, чем биологии. Как всегда, издалека начала Лёва. Чтобы получить полное представление об этой проблеме, необходимо сначала проследить все формы проявления жизни, начиная от самых примитивных. Опять начались заумные тары-бары о нуклеиновых кислотах, ферментах, метаболизме, генетическом коде, синтезе белка и парадоксах вируса – который, как известно, нельзя отнести ни к живым, ни к неживым объектам. Примерно с таким же опломбом учёные прошлых веков вещали о флогистоне, теплороде и эфирной природе Вселенной. «Верка, не слушай его!» – махнул рукой зяблик. «Живой то, что размножается, а до этого, естественно, снашается, Как у нас мужик с бабой, или как у цветков пестик с тычинкой». Или как у моллюсков, сам с собой. «Не сношаются, а любят», — поправила его Лилечка. «Какой же вы все-таки грубиян!» «Ладно, любят. Даже песня такая есть. Любят все, блохай гнида, любит бабка Степанида, любит северный олень, любят все, кому не лень. Так и запишем. Главный признак живого — любовь». И всё равно, вы грубиян. Лёва, а ты с Зябриком согласен? Ну, в какой-то мере. Хотя это весьма условное и примитивное определение. В нём ничего не говорится о целом ряде немаловажных факторов. Всё, Лёва, прекращай. На сегодня мне науки хватит. А может и слава богу, что я с тем преподавателем не сошлась. Стал бы он мне в постели рассказывать о методах лечения псориаза, представляете? Любое желание сразу пропадёт. Нет, я тогда правильно сделал, что одного спортсмена захмутал. С нами вместе учился, на медбрата. Ничего сложнее, наверное, не потянул бы. Тупой был, но удивительно здоровый. Десятиборец. Когда валил меня, так всегда и говорил: "Я одеска десятиборец, меньше десяти раз подряд не могу". Однажды случай с ним был смешной. Сдавали мы экзамен по внутренним органам. В аудитории стоит цинковая лохань с формалином. И там все требухи человеческие плавают. От лёгких до мочеточника. Веслом деревянным мотанёшь и выбираешь любой орган по заказу. Занятие, конечно, не для слабонервных, но мы уже привыкли. Моему миллионку достался по билету вопрос о сердце. Строение, функции и всё такое. Крутил он веслом, крутил, а ничего похожего на сердце выловить не может. Мы, естественно, подсказываем втихаря. Круглая, скула кулак величиной. Вот он, дурак, и вытащил матку. Она по форме и размеру приблизительно похожа на сердце. Мы-то все сидим на задних партах и толком не видим, что у него в руках. Но подсказывать продолжаем. Можете себе представить, он на этой матке аорту нашел, и метральный клапан, и все желудочки... Преподаватель слушает, виды не подаёт. Но в конце всё-таки поинтересовался с Что же это такое на самом деле? Модис Борис стоит на своём. Сердце, мол, и всё. Тогда ему деликатным образом объясняют, что это вовсе не сердце, а женские внутренние половые органы. Соответственно, и оценка два балла. Стипендия ему, значит, не видать, как своих ушей. Хоть он и спортсмен. Бедняга едва не плачет. Так ему обидно стало. Ладно бы хоть на чём-то серьёзном погорел, вроде печени или желчного пузыря. А тут в половые органы. Вот он и говорит. Я этих органов столько успел обласкать в жизни. А в самый ответственный момент... Нате, обознался».